Я смотрю на них и слышу голос Данияра. Он зовет и меня в путь-дорогу, значит, пора собираться. Я пойду по степи в свой аил. Я найду там новые краски. Пусть в каждом маске моем звучит напев Данияра. Пусть в каждом маске моем... Бьется сердце, Жамели. Конец книги Москва, май 1986 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева Читал Вячеслав Герасимов